Глава 55. Свадьба Иланы прошла для меня как во сне. И сон этот был непонятно тревожным. То самое состояние, когда вокруг вроде бы все в порядке. Красивые платья, веселье, застолье. Но ты не можешь избавить себя от мерзкого чувства ненормальности или нереальности происходящего. Мне же еще пришлось успокаивать невесту. И желать принцу-регенту уже не одну, а сразу две стрелы амура в задницу. Напугал девчонку Ирод, заявился. Или даже пикнуть не успела. Для нее Чарис в примерочной был таким же неприятным сюрпризом, как для меня. И вообще, как я поняла, она ему не очень-то благоволила. Но ей деваться от брата-мужа и будущего правителя окончательно некуда. Ее немного утешило моё злорадное пожелание принцу. «Чтоб ты влюбился, скотина венценосная, да так, что аж сплющился». И избранницу тебе такую, чтобы не выслать и не спрятаться». Последнее Илану повеселило и утешило. В результате церемония прошла гладко. А насчет влюблённости будущего монарха она явно задумалась. И вполне возможно, найдёт такие ему даму, которая отомстит за нас обеих. Впрочем, это не моё дело. Я отбыла повинность на мероприятии, вполне мирно побеседовала с Тристаном, хотя того тоже тревожила пропажа брата, Но он хоть не предъявлял мне претензий и вообще выглядел искренне виноватым. Закончила дела с банком, ателье и будущей самой модной сетью кофеин в столице. Хотелось бы сказать что-то вроде «и со спокойной душой отбыла на север», но, увы, душа-то как раз была вовсе неспокойна. Очередной раз встретившийся мне в коридорах замка Чарес, уверенно маскирующийся под уставшую панду, тоже не добавлял настроения. Впрочем, с последнего разговора принц меня больше не дергал, лишь вежливо кивал при встрече и один раз заявился на запах моего фирменного кофе. Зыркнул непонятно, поблагодарил и попытался смыться с чьей-то полупустой чашкой. Но тут уж я сама не выдержала. Не будьте ребенком, Ваше Высочество. Мои претензии к вам не касаются жизненно важных потребностей. Идите сюда, я научу вас, как правильно заваривать кофе. Заваривать самому долго. Пробурчал этот панд, недоделанный, но послушно подошел куда позвали. «Я физически не буду успевать. Потом передадите это умение кому-нибудь из слуг, и будет вам счастье». В общем, перемирие таки было достигнуто. И я все же уехала на свой родной север, не оставляя за спиной злющего, властемущего мужика с кофейной ломкой. Остальные свои потребности ему придется обеспечивать себе самому, О чем я и сказала, кстати, при последней встрече. И даже не получила в ответ ни одного прожигающего взгляда. Вот что кофе животворящий делает. Наконец карета вышла из последнего телепорта и бодро затряслась по каменистой дороге в сторону моего ледяного замка. Ух, здесь даже воздух другой. И дышится, и думается лучше. Самое время вспомнить о том, о чем в столице я старалась не вспоминать. Потому что стоит только вспомнить, я совершенно перестаю понимать, как мне жить дальше. Ведь если собрать все воедино, получается жуткая картина, будто из какой-то дешевой драмы. Еролир был не виноват в последней подставе раз. А еще он был страшно ранен и обморожен. Мной это два. Не показал этого ни словом, ни взглядом. Это три. Настоял на том, чтобы я получила все, что попросила. Четыре. Есть еще и пять, и шесть, и семь. Но важнее всего только одно обстоятельство. Мой холод в груди — это дурацкая, ненужная, глупая и несвоевременная тоска. По кому? Почему? По этому мужчине? У меня было полгода, чтобы разобраться, а я даже близко не подобралась к тому, чтобы понять, дальше-то что. Вот сейчас я понимаю, что скучаю по нему, что переживаю, что сердце болит, но... В итоге получилось, что я просто бросила раненого, любящего меня мужчину. Бросила, обратив внимание только на деньги от развода и даже не поинтересовавшись его мнением и здоровьем. Да, изначально меня тоже не особо жаловали, но по незнанию и недалекости, А я абсолютно по тем же причинам поступила так же. Получается, я ведь ничем не лучше, да? Да и вообще глупости всё. Лучше, хуже, результат на лицо толку теперь мериться моралью». Я вздохнула и посмотрела в окно кареты. Еще две минуты назад там светило солнце, и вдруг резко потемнело. Словно туча наплыла, причем не просто по небу, а прямо по земле, волоча за собой толстое пушистое брюхо, полное клубящегося снега. Ну вот, зима окончательно наступила. Первая серьезная метель в этом году. Пробормотала я в пустоту, все глубже погружаясь в какую-то тихую меланхолию. Рядом не было даже Патрика, кто бы привычно ободрил. Брат остался еще на неделю в столице, чтобы дождаться некоторых документов. «Чужая, ледяная», — зашипела вдруг где-то за стенкой экипажа и по обтянутой коже дверце, будто ударили когтистыми лапками. «Выходи». «Это... это то, что я думаю?» задумчивость мигом испарилась, а в груди поднялась волна предвкушения наравне со страхом. «Чужая, не наша, холодная! Выходи!» — требовали маленькие ледяные духи, вгрызаясь в стенки кареты далеко не маленькими зубками. «Выходи, выходи!» Мои воспоминания сразу вернулись в те самые первые дни моего пребывания в новом мире. Тогда при возвращении на север случилось то же самое. Разве что я еще не понимала, чего именно требуют ледяные эфири. А ну, брысь! Этот возмущенный крик тоже раздался где-то за стеной в самой круговерте снежной метели. Брысь, я сказал! Это еще что такое? Мыши вы невоспитанные! Это моя территория, это моя ледяная. Пошли вон! Ой! В карету словно ударила чем-то тяжелым и пушистым, а затем снаружи раздались звуки самой натуральной кошачьей драки. Классической такой: с матерными воплями мяукающем, визгом, шипением и шерстью по ветру. Когда я потеряла терпение и высунулась таки в метель, мне этой ледяной шерстью сходу прилетело по лицу, словно мокрым снежком. А пока я возмущенно отплевывалась и вытиралась, наши, кажется, победили окончательно. Во всяком случае, больше никто не шипел, не орал и не обзывал меня чужой. Но и разглядеть толком в снежной круговерте ничего не получалось. Еще и кучер-охранник из своей огороженной кабинки начал сердито стучать, требуя вернуться в экипаж и закрыть дверь от греха. Я уже почти решила последовать умным указаниям, и тут... Леди... Раздался из пурги до да боли знакомый голос, и из снежной пелены медленно начала выплывать фигура всадника с волчьей головой. «Может, вам требуется помощь?» «Ничего ей не требуется. Я уже прогнала эту машкару. гордо заявил кот и по-хозяйски приземлился на плечо мужчины. «Вы...» «Кажется, я начала терять дар речи». «Ты...» «Ох, простите, я забыл представиться, прекрасная леди. Какое упущение с моей стороны. Старший лейтенант Ярослав Арлингтон, к вашим услугам. Зима началась, и дороги нынче небезопасные. Не хотели бы вы нанять наш отряд для охраны?» На глазах как-то самопроизвольно начали появляться непрошенные слезы, но я все же смогла выдавить из себя одну фразу. «Садитесь, лейтенант. Обсудим условия вашего найма».